В тротуар ушли еще двое. В руках у одного был, конечно, контейнер, а у другого рация. Генрих Штольц кивнул и вышел из машины. Дэвид выбрался вслед за ним. В прихожей остались двое из людей Райнемана. Третий расположился на кухне, и четвертый встал у двери на террасу. Штольц проводил Дэвида в гостиную, где за большим обеденным столом сидел Юджин Лайонс. На столе, кроме блокнотов и полдюжной карандашей, ничего не было. Санитары Джонни и Холл подчинились приказам Дэвида. Они стали в противоположных концах комнаты. На них не было пиджаков, на белой рубашке каждого ярко выделялась кобура с пистолетом. Штольц взял у одного из мужчин второй металлический контейнер, приказал Дэвиду взять третий у другого. Потом контейнеры положили на стол, и Штольц их вскрыл. Лаенз даже не попытался поздороваться с гостями, да и Штолец лишь едва заметно кивнул ему. Очевидно, Кэндл рассказал Генриху, что физик нем. Штолец встал у стола и обратился к Лайензу. «Чертежи разложены по порядку. Каждому прилагается объяснение на двух языках. Мы привезли из пенеменда аэрофизика. С ним без труда можно связаться по радио. Он даст вам любую консультацию. И последнее». Никаких фотографий, чертежей делать нельзя. Юджин Лайн взял карандаш, написал что-то в блокноте, вырвал листок и протянул его с полдингу. На нем стояли слова «Сколько у меня времени? Все ли здесь чертежи?» Дэвид протянул записку стольцу, и тот ответил «Столько, сколько требуется, Гэр, доктор. Есть еще один контейнер, его привезут потом. Не позже, чем через сутки». — помешался с полденки. Я настаиваю на этом. — Когда мы убедимся, что ключ к шифровке дошел до Вашингтона? — Он уже в посольстве. Дэвид взглянул на часы. — Я уверен в этом. — Я в ваших словах не сомневаюсь, — сказал Штолец. — Вам нет смысла лгать. Ведь пока мы не получим весточки из Швейцарии, вас из Аргентины не выпустят. Слова немцы почему-то насторожили Дэвида. И даже не сами слова, а их интонация — Дэвид начал думать, что Штолец нервничает гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Я пошлю шифровку, когда все будет проверено. Кстати, я также прошу, чтобы чертежи оставались в квартире. В том порядке, в каком их разложит доктор Лайонс. Мы предвидели вашу просьбу. Вы, американцы, не доверяете никому. Двое наших людей останутся здесь, остальные будут охранять дом снаружи. Не стоит. Кому нужны лишь три четверти товара? — Это лучше, чем ничего, — возразил немец. Следующие два с половиной часа лишь скрипел карандаш Лайенза. Шипели рации в коридорах и на кухне. Генрих Штольц беспрестанно рассказывал из угла в угол, но не сводил глаз заметок, которые делал измученный Лайенс. В десять тридцать пять встал из-за стола. Положил кипу заметок слева от себя и написал сполнингу такую записку. «Пока все в порядке. Вопросов у меня нет». Дэвид передал ее порядком и со Штольцу. «Хорошо», — сказал немец. «А теперь, полковник, объясните, пожалуйста, ассистентам доктора, что нам придется изъять у них оружие. Не на совсем, конечно». Дэвид обратился к Джонни. «Все в порядке, ребята». «Положите пистолеты на стол». «Это кто мне заявляет, что все в порядке?» — запальчиво спросил Джонни, не пошевелив и пальцем. «Я», — ответил сполнив, — «ничего не случится». «Но ведь это же фашисты! Может, нам с Холом еще и глаза друг другу завязать?» «Это немцы, а не фашисты». «Ерунда!» Джонни отодвинулся от стены и выпрямился. «Мне не по душе, как они себя ведут». «Послушайте». Дэвид подошел к нему вплотную. «Ради того, что здесь происходит, многие жизнями рисковали. По разным причинам. Вам могут не нравиться эти люди, но не стоит из-за этого срывать всю операцию. Ради Бога, исполните мою просьбу». «Надеюсь, вы знаете, что делаете», — проворчал Джонни и положил пистолет на стол. Холл последовал его примеру. «Спасибо, джентльмены» сказал Штольц и вышел в прихожую, перебросился несколькими словами с двумя охранниками. Человек с рацией в руках быстро прошел через гостиную в кухню, а другой взял со стола пистолеты, заснул один за пояс, второй в карман пижака, потом безмолвно вернулся в прихожую.